Глава тридцать девятая. Молча смотрю на Алекса, на знакомые глаза, вокруг которых уже начали собираться морщинки, невзирая на возраст, на волевой подбородок, на губы, о которых так мечтала когда-то, и открываю дверь пошире. «Заходи», — произношу практически спокойным голосом. «Странно, едва узнав о Марго, я локти готова была кусать, что мои мечты о семье не сбудутся». А теперь пропащий папаша передо мной, но на шее ему кидаться желания нет. «Мама, кто там?» — выбегает любопытная Мила. «Ой, здрасте, вы принц, да «Э -э...» Маркелов смотрит вопросительно. Закатываю глаза и отвечаю за него. «Да, котик принц. На этот раз принёс тебе кучу сладостей и новый веник мне. Забираю презенты и несу на кухню. Проходи, чего встал? Только разувайся, прислуги нет. Скромно живём, самостоятельно». Алекс неловко снимает обувь под надзором Милы. А покататься нас, когда повезешь? Не знаю, а когда надо. Котик, иди сюда, чай попьешь. И ты тоже иди кричу из кухни. Мамочка, мы ведь не едим сладкое на ночь, продолжает умничать моя дочь, усаживаясь на диван. Иногда можно, отвечаю, открывая самую большую упаковку конфет. Настроение мило, порой только шоколадом поднимается. вкуснятина!» вкуснятина! Алекс, угощайся! Чай тебе налила, не бойся, не отравлен. Как говорит Лиза, с тебя можно много денег стребовать, так что невыгодно избавляться. Ахах, ах, он выдавливает из себя смешок и осторожно присаживается на самый край стула. Хорошая у тебя подруга. Согласна, киваю и беру уже третью конфету. Странно наблюдать Маркелова таким. Обычно он король ситуации, хозяин жизни, а сейчас сидит как скромный побитый ботаник, с испугом косится на пожирающую его взглядом дочь. «Этот моложе и красивее, мам, тебе больше подходит», — выдает ребенок. «Думаешь?» — смотрю на Алекса с прищуром. «И жить с ним тоже дольше придется. Разве не минус?» «Эх, ты права, и король главнее, чем принц», — вздыхает Мила. «Извините, сначала вам надо злодея убрать, приходите позже». «Ах, котик, обожаю тебя!» — чуть ли не под стол валюсь от смеха. «Дочь у меня чудо, отличный антидепрессант для матери». «Что за бред?» не выдерживает Алекса и постепенно возвращается в свое нормальное состояние. «Вы надо мной издеваетесь?» Мила испуганно пригибается и прячется за кружкой. «Ты на ребенка не кричи, пришел в гости, веди себя прилично. Не понимаешь, о чем хозяева говорят? Не влезай», — поворачиваясь к дочери. «Солнышко, иди пока мишку уложи, ладно? Мы ведь так и не поняли, поместитесь ли вы в одной кроватке». «Да, мамочка», — дочь послушно уходит, понурив голову. «Извини, я не хотел», — начинает Алекс. «И я совсем не знаю, как с детьми нужно. Да и вы затеяли про каких-то королей и принцев. И без того голова кругом. На фирме все летит к чертям. Марго, предательница, тебе еще бред говорила. У меня есть дочь, а я не в курсе, как с ней общаться. Я хочу у тебя себе больше, чем кого бы то ни было. Но ты, собаки. понимаешь, сколько всего в голове». Проговаривает он на одном дыхании. Эмоционально всплескивает руками и замолкает. «Вечер жало откроем. Кто победит?» Что ж, ладно, откидываюсь на спинку стула и разворачиваюсь всем корпусом к Алексу. Парень, которого я любила, даже не узнал меня на балу маскараде, после чего я забеременела. Пыталась ему сказать, но он потерялся, совсем не выходил на связь. Растела дочь одна. Да, с нами всегда была Лиза и мои родители, но на себя я фактически забила, только сейчас стала выходить в люди. Ах да, отец ребенка объявился, а я его обрадовала, а он сбежал. Пришел, правда, потом, только непонятно зачем. Скрещиваю руки на груди и смотрю вопросительно на Маркелова. «Ну...» — он тянет растерянно. «Ты явно победила».